День тридцать один. Берлин. Часть вторая. Дом для всех. Утром мы проснулись от громкого кашля маэстро. Похоже, он собирался не на шутку разболеться. Пришлось срочно поить его горячим супом и обильно намазать звездочкой. Кротов с утра уехал в Варшаву и обещал вернуться через день. Многие обитатели дома для всех напоминали мне детей хоть и выглядели вполне взрослыми. Что-то такое было в них наивное и беспомощное. Мы отправились на дневную прогулку по Берлину, дошли до музея топографии террора. Да, есть здесь и такой. И ненадолго примкнули к русской группе туристов. Гид рассказывал о том, что в Берлине после Второй мировой сохранилось не так много зданий. В одном из них располагалось Министерство авиации. Теперь там Министерство финансов. Мы решили ненадолго туда заглянуть, но пробыли там больше часа. На стенах огромное количество фотографий, посвященных истории нацизма, от которых волосы на голове встают дыбом и начинают шевелиться. Из музея мы вышли в подавленном состоянии и срочно решили выпить кофе с булочкой в кафе неподалеку. Потом отправились к Бранденбургским воротам, которые мы видели накануне вечером. Больше всего в Берлине мне понравились парки. Сегодня забрели в Тиргартен и обнаружили там много интересных памятников. Памятник жертвам антигомосексуальных репрессий. Большой черный куб с маленьким окошком, в котором с определенного ракурса можно разглядеть двух целующихся мужчин. Рядом расположена композиция с камней, каждый из которых олицетворяет мир, надежду, любовь, прощение и пробуждение. На пробуждении мужчина увлеченно делал фотографии своего пса. Мы добрались до Стеллы со статуей Победы. Ее поверхность вся в выщербинах, как у прочих зданий, что уцелели после войны. В подземном переходе нашли интересную стену, которая реагирует на человеческое тепло, и надурачились в волю. Затем снова гуляли по парку, на этот раз в направлении Рейхстага. В парке обнаружилась еще одна композиция из камней, более пессимистичного содержания. А у Дворца культуры мы увидели творение знаменитого скульптора Генри Мура. Если честно, я уже не помню, как она выглядела и что символизировала композиция из камней. Больше всего из путешествия мне запомнились люди, дарившие нам свое тепло, и виды, от которых захватывало дух. Закаты, предрассветный туман, пачка печенья на двоих и чашка обжигающего кофе, которая грела руки. У Рейхстага толпился народ. Справа змеей извивалась огромная очередь на бесплатный подъем в стеклянный купол Рейхстага. Ребята из дома рассказывали, что простоять в ней придется часа два, не меньше. Мы отправились дальше и попали на очень симпатичный остров музеев. Посетили Домский собор, главный кафедральный собор в Берлине с богатым внутренним убранством. В церкви Святой Марии еще можно было разглядеть древние фрески. На небольшой уютной улочке люди пили глюнт, который варили тут же на открытом огне. Мы повернули в сторону дома. Я, пользуясь отсутствием Антона Кротова, который не разрешал готовить и солить пищу, хотела сделать ужин. Дома уже были маэстро и пан Супунов. Я сразу отправилась убирать ванную. После уборки пан Супунов сказал, что теперь там можно оперировать. Потом мы отправились в библиотеку поработать в интернете и просидели там до закрытия. Вечером народу в доме было мало. Большинство ребят ушло к суфиям на бесплатный ужин и заодно поближе познакомиться с данным религиозным течением. Оказалось, что такие культурно-пищевые мероприятия здесь не редкость. Даже график был, где и когда бесплатно кормят. Тем временем я приготовила макароны с соусом песто для себя, Дэна, маэстро, Ильи и Жени из Москвы, который сейчас работал и жил в Дрездене. Женя угостил меня очень вкусным штолином. За ужином мы разговорились, и он рассказал про национальный парк с красивейшим горным ландшафтом — Саксонскую Швейцарию. Мы как раз собирались ехать в Дрезден. Снатенков уже договорился по поводу ночевки в еврейской общине у Юрия Львовича. Решили встретиться там и расспросить Женю обо всем подробнее. Прочие жильцы дома с суфийской экскурсии вернулись поздно, что моментально вызвало негатив у соседей. На пороге дома для всех, как по волшебству, появилась трясущаяся от возмущения старушка. Пан Супунов долго ей что-то объяснял, а потом клял, на чем свет стоит. Суждения обитателей дома зачастую категоричны, критикуют они всех и вся. А пан Сапунов, между прочим, специализировался по поездкам на родину великих вождей. Да тут все кто во что гораст.